Они нашлись. Никто не вышел в расход. И нашлись в следующий же вечер. Он отозвалась в груди Анюты, и сердце ее прыгнуло, как лариосикова птица. В занесенные снегом оконцы турбинской кухни осторожно постучали со двора. Анюта прильнула к окну и разглядела лицо. Он, но без усов. Он. Анюта обеими руками пригладила черный волос, открыла дверь в сене, а из сеней в снежный двор, и Мышлоевская оказалась необыкновенно близко от нее. Студенческое пальто с барашковым воротником и фуражка. Исчезли усы, но глаза даже в полутьме синей можно отлично узнать. Правый в зеленых искраках, как уральский самоцвет, а левый темный. И меньше ростом стал кто дрожащей рукой закинула крючок, причем исчез двор, а полосы из кухни исчезли от того, что пальто Мышлаевского обвило Анюту, и очень знакомый голос шепнул «Здравствуйте, Анюточка!» «Вы простудитесь, а в кухне никого нет, Анюта?» «Никого нет, не помня, что говорит, и тоже почему-то шепотом», — ответила Анюта. Целует, губы сладкие стали. В сладостнейшей тоске подумала она и зашептала, Виктор Викторович, пустите, Елене... Причем тут Елена? Укоризненно шепнул голос, пахнущий одеколоном и табаком. Что вы, Анюточка? Виктор Викторович, пустите, закричу, как бог свят! Страстно сказала Анюта и обняла за шею Мышлоевского. У нас несчастье, Алексея Васильевича ранили. Удав мгновенно выпустил. Как ранили? А Никол? Никол жив-здоров. А Алексей Васильевича ранили. Полоска света из кухни двери. В столовой Елена увидела Мышлаевского, заплакала и сказала, Витька, ты жив, слава богу. А вот у нас она всхликнула и указала на дверь к турбину. Сорок у него, скверная рана. «Мать честная!» — ответил Нужлоевский, сдвинув фуражку на самый затылок. «Как же это он подвернулся?» Он повернулся к фигуре, склонившейся у стола над бутылью и какими-то блестящими коробками. «Вы доктор, позвольте узнать?» «Нет, к сожалению», — ответил печальный и тусклый голос. «Не доктор. Зарешите представиться? Ларион Суржанский. Гостиная». Дверь в переднюю заперта и затернута портьера, чтобы шум и голоса не проникали к Турбину. Из спальни его вышли и только что уехали остробородые в золотом пенсне, другой бритой молодой, и, наконец, седой и старый, и умный, в тяжелой шубе, в боярской шапке, профессор, самого же Турбина, учитель. Елена провожала их, и лицо ее стало каменным. Говорили «Тиф, Тиф!» и накликали. «Кроме раны сыпной Тиф!» И ртутный столб на сорока, и Юлия. В спаленке красноватый жар, тишина, а в тишине бормотание про лесенку и звонок. Брынь! «Здоровенький булы, пани Добрдзию!» сказал Мышлоевский ядовитым шепотом и расставил ноги. Шервинский густо красный косил глазом, черный костюм сидел на нем безукоризненно, белье чудное и галстук бабочкой. На ногах лакированные ботинки. Артист оперной студии Крамского. Удостоверение в кармане. «Чему ж цевы без погон?» — продолжал Мышлоевский. «На Владимирской развиваются русские флаги. Две дивизии Сенегалов в Одесском порту и сербские квартиреры. Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте части. За ноги вашу мамашу!» «Чего ты пристал?» — ответил Шереминский я что ли виноват причем здесь я мне самому чуть не убили я вышел из штаба последним ровно в полдень когда с печерской показались неприятельские цепи ты герой ответил машлаевский но надеюсь что его сиятельство главнокомандующий успел уйти раньше равно как и его светлость пан гетман его мать ищу себя надеждой что он в безопасном месте родины нужны их жизни «Кстати, не можешь ли ко мне указать, где именно он находится?» «Зачем тебе?» «А вот зачем!» Мышлоевский сложил правую руку в кулак и постучал ею по ладони левой. «Ежели бы мне попалось это самое сиятельство и светлость, я бы одного взял за левую ногу, а другого за правую, перевернул бы и тюкал бы головой о мостовую до тех пор, пока мне это не надоело бы. А вашу штабную арабу в сортире нужно утопить!» Шервинской побагровел. «Ну, все-таки ты посторожней пожалуйста», — начал он полегче. «Имей в виду, что князь и штабных бросил. Два его адъютанта с ним уехали, остальные — на произвол судьбы. Ты знаешь, что сейчас в музее сидит тысячи человек наших, голодные, с пулеметами? Ведь их петлюровцы как клопов передушат. Ты знаешь, как убили полковника Ная? Единственный был. Отстань от меня, пожалуйста». Не на шутку сердясь, крикнул Шервинский. «Что это за тон? Я такой же офицер, как и ты!» «Ну, господа, ну, бросьте!» Карась вклинился между Мышлоевским и Шервинским. Совершенно нелепый разговор. «Ну, что ты в самом деле лезешь к нему?» брось Это ни к чему не ведет!» «Тише, тише!» — гористо зашептал Николка. «К нему слышно!» Мышлоевский сконфузился, помялся. «Ну, не волнуйся, Баритон, это я так. Ведь сам понимаешь... — Довольно странно. — Позвольте, господа, потише! — Николка насторожился и потыкал ногой в пол. Все прислушались. Снизу из квартиры Василисы донеслись голоса. Глуховато расслышали, что Василиса весело рассмеялся и немножко истерически как будто. Как будто в ответ что-то радостное и звонко прокричала Ванда. Потом поутихло. Еще немного — и глухо пробубнили голоса. «Ну, вещь поразительная, — глубокомысленно сказал николка у Василисы гости. Гости да еще в такое время. Тут настоящее свето-представление». «Да, тип ваш, Василиса! — скрипил Машалолевский. Это было около полуночи, когда Турбин после впрыскивания морфия уснул, а Елена расположилась в кресле у его постели. В гостиной составился военный совет». Решено было всем оставаться ночевать. Во-первых, ночью даже с хорошими документами ходить не к чему. Во-вторых, тут и Елене лучше. То да сё, помочь. А самое главное, что дома в такое времечко именно лучше не сидеть, а находиться в гостях. А ещё самое главное, и делать нечего. А вот и винт составить можно. — Вы играете? — спросил Мушлаевский у Лариосика. Горюшек покраснел, смутился и сразу все выговорил, и что в Винтон играет, но очень-очень плохо, лишь бы его не ругали, как ругали в Житомире подотные инспектора что он потерпел драму, но здесь Елена Васильевна оживает душой, потому что это совершенно исключительный человек, Елена Васильевна. И в квартире у них тепло и уютно, в особенности замечательные кремовые шторы на всех окнах, благодаря чему чувствуешь себя оторванным от внешнего мира. А он, этот внешний мир, согласитесь, сами грязен, кровав и бессмыслен. «Вы позвольте узнать, стихи сочиняете?» — спросил Мышлоевский, внимательно всматриваясь в Лариосика пишу скромно краснее произнес Ларесик. «Так, извините, что я вас перебил. Так бессмыслен, вы говорите?» «Продолжайте, пожалуйста». «Да, бессмыслен. А наши израненные души ищут покоя вот именно за такими кремовыми шторами». «Ну, знаете, что касается покоя, не знаю, как у вас там в Житомире, а здесь в городе, пожалуй, вы его не найдете. Ты щетку смочи водой, а то пылишь здорово. Свечи есть? Бесподобно. Мы вас выходящим в таком случае запишем. Пятером именно покойная игра. И Николка как покойник играет, вставил карась. Ну что ты, Федя, кто в прошлый раз под печкой проиграл? Ты сам и пошел в ренонс. Зачем клевещешь? Блокитный петлюровский краб. Именно за кремовыми шторами и жить. Все смеются почему-то над поэтами. Да храни бог, зачем же в дурную сторону мы вопрос приняли? Я против поэтов ничего не имею. Не читаю я, правда, стихов. И других никаких книг, за исключением артиллерийского устава и первых 15 страниц римского права. На шестнадцатой странице война началась, он и бросил. Врет, не слушайте. Ваше имя отчество Ларион Иванович? Лариосик объяснил, что он Ларион Ларионович но что ему так симпатично все общество, которое даже не общество, а дружная семья, что он очень желал бы, чтобы его называли по имени Ларион, без отчества. Если, конечно, никто ничего не имеет против. Как будто симпатичный парень, шепнул сдержанный Карась к Шервинскому. Ну что ж, сойдемся поближе. чего ж? <как> Врет, если угодно знать, войну и мир читал. Вот действительно книга. До самого конца прочитал. И с удовольствием. А почему? потому что писал не обормот какой-нибудь, а артиллерийский офицер. У вас десятка? Ага, вы со мной. Карась Шервинский. Николка, выходи. Только вы меня, ради бога, не ругайте, как-то нервически попросил Нориосик. Ну что в самом деле, что вы? Что мы, папуасы какие-нибудь? Это у вас, видно, в Житомире такие податные инспектора отчаянные, они вас и напугали. Нас принят тон строгой. «Помилуйте, можете быть спокойны», — отозвался Шервинский, усаживаясь. «Две пики!» «Да-с!» «Вот писатель был граф Лев Николаевич Толстой, артиллерии поручик. Жалко, что бросил служить. Пас!» «Да генерал бы дослужился. Ну, впрочем, что ж, у него имение было. Можно от скуки роман написать. Зимой не черта В имении это просто без козыря. «Три бубны!» Робко сказал Лариосик. «Пас!» — отозвался Карась. «Что же вы? Вы прекрасно играете. Вас не ругать, а хвалить нужно. Но если три бубны, то мы скажем четыре пики. Я сам бы в имение теперь с удовольствием поехал». «Четыре бубны!» — подсказал Лариосику Николка, заглядывая в карты. «Четыре!» «Пас!», Пас. При трепетном стеариновом свете свечей в дыму папирос волнующийся Лариосик купил. Мышлоевский словно гильзы из винтовки разбросал партнером по карте. «Малый в пиках!» — скомандовал он и поощрил Лариосика. «Молодец!» Карты из рук Мышлоевского летели беззвучно, как кленовые листья. Шервинский швырял аккуратно. «Карась не везет хлестка!» Лариосик, вздыхая, тихонько выкладывал словно удостоверение личности. «Папа-мама, видали мы это?» — сказал Карась. Мышлоевский вдруг побагровел, швырнул карты на стол и, зверски выкатив глаза на Лариосика, корякнул «Какого же ты лешего мою даму долбанул, Ларион!» «Здорово! Ха-ха-ха-ха!» — хищно обрадовался Карась. «Без одной!» Страшный гвалт поднялся за зеленым столом, и языки на свечах закачались. Николка, шипя и размахивая руками, бросился прикрывать дверь и задергивать портьеры. — Я думал, что у Федора Николаевича король! — мертвее вымолвил Лариосик. — Как это можно думать? — Мышлоевский старался не кричать, поэтому из горла у него вылетало сипение, которое делало его еще более страшным. Если ты его своими руками купил и мне прислал, а? Ведь это, черт знает, Мышлоевский ко всем поворачивался. Ведь это, он покой ищет, а? А без одной сидеть это покой? считана же игра, надо все-таки вертеть головой, это же... это же не стихи. Постой, может быть, Карась, что может быть? Ничего не может быть, кроме ерунды. Вы извините, батюшка, может, в Житомире так и играют, но это черт знает, что такое. Вы не сердитесь, но Пушкин и Лермонтов хоть стихи и писали, а такую штуку никогда бы не устроили. Или и нацен, например. Тише ты, ну что-то ты налетел, со всяким бывает. Я так и знал, забормотал Лариосик, мне не везет. Стой! И разом наступила полная тишина. В отдалении за многими дверями в кухне затрепетал звоночек. Помолчали. Послышался стук каблуков. Раскрылись двери, появилась Анюта. Голова Елены мелькнула в передней. Мышлоевский пробарабанил по сукну и сказал, «Рановато как будто, а?» «Да, рано», — отозвался Николка, считающийся самым сведущим специалистом по вопросу обысков. «Открывать идти?» — беспокойно спросила Анюта. «Нет, нет, Анна Тимофеевна, — ответил Мышлоевский, — повремените». Он кряхтя поднялся с кресла. «Вообще теперь я буду открывать, а вы не затрудняйтесь. Вместе пойдем, — сказал Карась. Ну, — заговорил Мышлоевский и сразу поглядел так, словно стоял перед взводом. так там стало быть в порядке. У доктора сыпной тиф и прочее. Ты, Лена, сестра. Карась, ты за медика сойдешь, студента». Кушайся в спальню. Шприц там какой-нибудь возьми. Много нас. Ну, ничего. Звонок повторился нетерпеливо. Анюта дернулась, и все стали еще серьезнее. Успеется, сказал Мышлоевский и вынул из заднего кармана брюк маленький черный револьвер, похожий на игрушечный. Вот это напрасно, сказал темнее Шервинской. Это я тебе удивляюсь. Ты-то мог бы быть поосторожнее. Как же ты по улице шел? Не беспокойся, серьезно и вежливо ответил Мышлоевский. Устроим. Держи, Николка, и играй к черному ходу или к форточке. Если петлюровские архангелы, закашляюсь я. Сплавь, только чтоб потом найти. Вещь дорогая, под Варшаву со мной ездила. У тебя все в порядке? Будь покоен, строго и гордо ответил специалист Николка, овладевая револьвером. Итак, мышлаевский ткнул пальцем в грудь Шервинского и сказал, Певец в гости пришел, в карася, медик в николку брат Лариосику. Жилец-студент, удостоверение есть? У меня паспорт царской, бледнее сказал Лариосик, и студенческой харьковской. Царской под ноготь, а студенческий показать. Лариосик зацепился за портьеру, а потом убежал. Прочие, чепуха. «Женщины!» — продолжал Машлоевский. «Ну, здесь удостоверение у всех есть? В карманах ничего лишнего? Эй, Ларион!» — спроси там, у него оружие нет ли? «Эй, Ларион!» — окликнул столовой Николка. «Оружия?» — «Нету, нету! Боже, сохрани!» — откликнулся откуда-то Лариосик. Звонок повторился. Отчаянный, долгий, нетерпеливый. «Ну, Господи, благослови!» — сказал Машлоевский и двинулся. Карась исчез в спальне турбина «Басьянс раскладывали», — сказал Шервинский и задул свечи. Три двери вели в квартиру Турбиных. Первая — из передней на лестницу. Вторая — стеклянная, замыкавшая собственно владение Турбиных. Внизу, за стеклянной дверью, темный холодный парадный ход, в который выходила сбоку дверь Лисовичей, а коридор замыкала уже последняя дверь на улицу. Двери прогремели, и Мышлоевский внизу крикнул «Кто там?». Вверху, за своей спиной, на лестнице почувствовал какие-то силуэты. Приглушенный голос за дверью взмолился «Звонишь, звонишь! Тальберг Турбина тут? Телеграмма ей, откройте!» «Так-с», — «Так мелькнуло в голове Мышлоевского, и он закашлялся болезненным кашлем. Один силуэт сзади на лестнице исчез. Мышлоевский осторожно открыл болт, повернул ключ и открыл дверь, оставив ее на цепочке. «Давайте телеграмму!» — сказал он, становясь боком к двери, так что она прикрывала его. Рука в сером просунулась и подала ему маленький конвертик. Пораженный Мышлоевский увидал, что это действительно телеграмма. «Распишитесь!» — злобно сказал голос за дверью. Мышлоевский метнул взгляд и увидал, что на улице только один. «Анюта!» «Анюта!» — бодро выздоровев от бронхитов, скричал Мышлоевский. «Давай карандаш!» Вместо Анюты к нему подбежал карась, подал. На клочке, выдернутом из квадратика, Мышлоевский нацарапал. «Тур!» — шепнул карасю. «Дай 25 Дверь загремела, заперлась. Ошеломленные Мышлоевский с карасем поднялись вверх. «Сошлись решительно все!» елена развернула квадратик и машинально вслух прочитала слова страшное несчастье постигла лариосика точка. актер оперетки липской боже мой вскричал багровый лариосик это она 63 слова восхищенно ахнул николга смотри кругом исписано господи воскликнула елена что же это такое оказите ларион что начала читать и я совсем про нее забыла «Что это такое?» — спросил мышлыевский «Жена его бросила!» — шепнул на ухо Николка. «Такой скандал!» Страшный грохот в стеклянную дверь, как обвал с горы, влетел в квартиру. Анюта взвизгнула. Елена побледнела и начала клониться к стене. Грохот был так чудовищен, страшен, нелеп, что даже мышлыевский переменился в лице. Шервинский подхватил Елену сам бледный, Из спальни Турбина послышался стон. «Двери!» — крикнула Елена. По лестнице вниз, спутав стратегический план, побежали Мышлоевский, за ним Карась, Шервинский и насмерть испуганный Лариосик. «Это уже хуже!» — бормотал Мышлоевский. За стеклянной дверью взметнулся черный одинокий силуэт. Оборвался грохот. «Кто там?» — загремел Мышлоевский, как в цаих гаузе. — Ради Бога! Ради Бога! Откройте! Лисович! Я! Я Лисович! — кричал слывный Эд. — Я Лисович! Василиса был ужасен. Волосы с просвечивающей розоватой лысинкой торчали в бок Галстук висел на боку, и полы пиджака мотались, как дверцы взломанного шкафа. Глаза Василисы были безумные и мутны, как у отравленного. Он показался на последней ступеньке, вдруг качнулся и рухнул на руки Мышлоевскому. Мышлоевский принял его и еле удержал. Сам присел к лестнице и сипло-растерянно крикнул. «Карась! Воды!» Был вечер. Время подходило к 11 часам. По случаю событий значительно раньше, чем обычно, опустела и без того не очень людная улица. Шел жидкий снежок, пушинки его мерно летали за окном, а ветви акации у тротуара, летом темнившие окна турбиных, все более обвисали в своих снежных гребешках. Началось с обеда, и пошел нехороший тусклый вечер с неприятностями, с сосущим сердцем. Электричество сожглось почему-то в полсвета, а Ванда накормила за обедом мозгами. Вообще говоря, мозги пища ужасная а в Вандином приготовление невыносимое. Был перед мозгами еще суп, в который Ванда налила постного масла, и хмурый Василисов встал из-за стола с мучительной мыслью, как будто он не обедал вовсе. Вечером же была масса хлопот, и все хлопот неприятных, тяжелых. В столовой стоял столовый стол вверху ножками, а пачка лебедь-юрчиков лежала на полу. «Ты дура!» — сказал Василиса жене. Ванда изменилась в лице и ответила, «Я знала, что ты хам уже давно. Твое поведение в последнее время достигло геркулесовых столбов». Василисе мучительно захотелось ударить ее со всего размаху косо по лицу, так, чтобы она отлетела и стукнулась об угол буфета. А потом еще раз, еще и бить ее до тех пор, пока это проклятое костлявое существо не умолкнет, не признает себя побежденным. «Он, Василиса, измучен, он ведь в конце концов работает как вол и он требует, требует, чтобы его слушались дом Василиса скрипнул зубами и сдержался. Нападение на Ванду было вовсе не так безопасно, как это можно было бы предположить «Делай так, как я, — говорю сквозь зубы, — сказал Василиса. — Пойми, что буфет могут отодвинуть, и что тогда... А это никому не придет в голову. Все в городе так делают». Ванда повиновалась ему, и они вдвоем взялись за работу. К столу с внутренней стороны кнопками пришпиливали денежные бумажки. Скоро вся внутренняя поверхность стола расцветилась и стала похожа на замысловатый шелковый ковер. Василиса, кряхтя с налитым кровью лицом, поднялся и окинул взором денежное поле. «Неудобно», — сказала Ванда, — «понадобится бумажка, нужно стол переворачивать». «И перевернешь!» — Руки не отвалятся, — сипло ответил Василиса. — Лучше стол перевернуть, чем лишиться всего. Слышала, что в городе делается. Хуже, чем большевики. Говорят, что повальные обыски идут. Все офицеров ищут. В одиннадцать часов вечера Ванда принесла из кухни самовар и всюду в квартире потушила свет. Из буфета достала кулек с черстым хлебом и головку зеленого сыра. Лампочка, висящая над столом, В одном из гнезд трехгнездной люстры источало с неполонакаленных нитей тусклый красноватый свет. Василиса жевал ломтик французской булки, и зеленый сыр раздражал его до слез, как сверлящая зубная боль. Тошный порошок при каждом куске сыпался вместо рта на пиджак и за галстук. Не понимая, что мучает его, Василиса из-под лоби смотрел на жующую ванду. «Я удивляюсь, как легко им все сходит с рук» говорила Ванда, обращая взор к потолку. Я была уверена, что убьют кого-нибудь из них. Нет, все вернулись, и сейчас опять квартира полна офицерами. В другое время слова ванды не произвели бы на Василиса никакого впечатления, но сейчас, когда вся его душа горела в тоске, они показались ему невыносимо подлыми. — Удивляюсь тебе! — ответил он, отводя взор в сторону, чтобы не расстраиваться. Ты прекрасно знаешь, что в сущности они поступили правильно. Нужно же кому-нибудь было защищать город от этих...» Василиса понизил голос мерзавцев. «И притом напрасно, ты думаешь, что так легко сошло с рук?» «Я думаю, что он...» Ванда впилась глазами и закивала головой. «Я сама, сама сразу это сообразила. Конечно, его ранили. Ну вот, значит, нечего и радоваться. Сошло, сошло». Ванда лизнула губы. — Я не радуюсь, я только говорю сошло. А вот мне интересно знать, если, не дай бог, к нам явится и спросит тебя, как председателя домового комитета, а кто у вас наверху? Были они у гетмана Что ты будешь говорить? Василиса нахмурился и покосился. — Можно будет сказать, что он доктор. — А, конечно, откуда я знаю? Откуда? — Вот то-то, откуда? На этом слове в передней прозвенел звонок. Василиса побледнел, а Ванда повернула железную шею. Василиса, шмыгнув носом, поднялся со стула и сказал, — Знаешь что, может быть, сейчас сбегать к турбины? Вызвать их? Ванда не успела ответить, потому что звонок в ту же минуту повторился. — ох боже мой! — тревожно молвил Василиса. — Нет, нужно идти. Ванда глянула в испуге и двинулась за ним. Открыли двери из квартиры в общий коридор. Василиса вышел в коридор, пахнуло холодком, острое лицо Ванды с тревожными расширенными глазами выглянуло. Над ее головой в третий раз назойливо затрещало электричество в блестящей чашке. На мгновение у Василисы побежала мысль постучать в стеклянные двери турбинных. Кто-нибудь сейчас же бы вышел, и не было бы так страшно. И он побоялся это сделать. «А вдруг ты чего стучал?» «А, боишься чего-то!» И, кроме этого вымелькнула, правда, слабая надежда, что, может быть, это не они, а так что-нибудь. «Кто там?» — слабо спросил Василиса у двери. Тотчас же замочная скважина отозвалась в живот Василисы сиповатым голосом, и над вандой еще и еще затрещал звонок. «Витчиняй!» — хрипнула скважина. «Из штабу! Да не отходи, а то стрельнем через дверь!» «Ах, Боже!» — выдохнула ванда Василиса мертвыми руками сбросил болт и тяжелый крючок не помнил сам, как снял цепочку. «Скорись!» — грубо сказала скважина. Темнота с улицы глянула на Василису куском серого неба, краем акации, пушинками. Вошло всего трое, но Василисе показалось, что их гораздо больше. «Позвольте узнать, по какому поводу?» «С обыском!» ответил первый вошедший волчьим голосом и как-то сразу надвинулся на Василису. Коридор повернулся, и лицо Банды в освещенной двери показалось резко напудренным. — Тогда извините, пожалуйста, — голос Василиса звучал бледно, бескрасочно. — Может быть, мандат есть? Я, собственно, мирный житель, не знаю, почему же ко мне. У меня ничего. Василиса мучительно хотел сказать по-украински и сказал «нема» но мы побачим, — ответил первый. Как во сне, двигаясь под напором входящих в двери, как во сне их видел Василиса. В первом человеке все было волчье. Так почему-то показалось Василисе. Лицо его узкое, глаза маленькие, глубоко сидящие, кожа серенькая, усы торчали клочками, и небритые щеки запали сухими бороздами. Он как-то странно косил смотрел из-под и тут даже в узком пространстве успел показать, что идет нечеловеческой, ныряющей походкой привычного к снегу и траве существа. Он говорил на страшном и неправильном языке, смесье русских и украинских слов, языке знакомым жителям города, бывающим на Подоле, на берегу Днепра, где летом пристань свистит и вертит лебедками, где летом оборванные люди выгружают с барш арбузы. На голове у волка была папаха, и синий лоскут, обшитый сусальным позументом, свисал набок. Второй гигант занял почти до потолка переднюю Василисы. Он был румян, бабьим полным и радостным румянцем. Молод, и ничего у него не вросло на щеках. На голове у него был шлык с объеденными морю ушами, на плечах серая шинель, и на неестественном маленьких ногах ужасные скверные опорки. Третий был с провалившимся носом, изъеденным сбоку гноиточащей коростой и сшитой и изуродованной шрамом губой. На голове у него старая офицерская фуражка с красным околышем и следом от кокарды, на теле двубортный солдатской старинный мундир с медными позерневшими пуговицами, на ногах черные штаны, на ступнях лапти поверх пухлых серых казенных чулок. Его лицо в свете лампы отливало в два цвета восково желтый и фиолетовый глаза смотрели страдайчеически злобно По бачимо, побачимо побачимимо повторил волк и мандат есть с этими словами он полез в карман штанов вытащил смятую бумагу и ткнул ее василисе один глаз его поразил сердце василисы а второй левой косой проткнул бегло сундуки в передней на сконканном листке четвертушки со штампом Написано «Штаб первого сечевого курения». Было написано химическим карандашом «Коса» крупными каракулями. подписывается сделать обыск у жителя Василия лесовича по Алексеевскому спуску, дом номер 13. За сопротивление карается расстрелом. Начальник штаба у Проценко, адъютант Миклум. В левом нижнем углу стояла неразборчивая синяя печать. Цветы букетами зелени на обоих попрыгали немного в глазах Василисы, и он сказал, пока волк вновь овладевал бумажкой, «Прохаю, пожалуйста, у меня ничего». Волк вынул из кармана черный, смазанный машинным маслом браунинг и направил его на Василису. Ванда тихонько вскрикнула «Ай!». Лоснящийся от машинного масла кольт, длинный и стремительный, оказался в руке изуродованного. Василиса согнул колени и немного присел, став меньше ростом. Электричество почему-то вспыхнуло ярко, белое и радостно. «Кто в квартире?» — тепловато спросил Волк. «Никого нету», — ответил Василиса белыми губами. «Я тажинка». «Ну, те хлопцы, смотрите!» «Ташвитче!» «Да — крикнул Волк, оборачиваясь к своим спутникам. «Нема часу!» Гигант тотчас стряхнул сундук как коробку, а изродованный шмыгнул к печке. Револьверы спрятались» изуродованный кулаками постучал по стене, со стуком открыл заслонку и с черной дверцы ударило скуповатым теплом. «Оружие — Оружие Е? — спросил Волк. — Честное слово, помилуйте, как какое оружие? — Нет у нас! — одним дыханием подтвердила тень Ванды. — Лучше скажи, а то бачил. Расстрил — Расстрыл? — внушительно сказал Волк. — Да ей-богу, ну откуда же? В кабинете загорелась зеленая лампа, и Александр Второй... II возмущенный до глубины чугунной души, глянул на троих. В зелени кабинета в первый раз в жизни узнал, как приходят грозно кружа голову предчувствие обморока. Все трое принялись первым долгом за обои. Гигант пачками легко, игрушечно сбросил с полки ряд за рядом книги, и шестеро рук заходили по стенам, выступивая их туп-туп-туп, глухо постуковала стена. Тук отозвалась внезапно пластинка в тайнике. Радость сверкнула в волчьих глазах. «Що я оказав шепнул он беззвучно. Гигант продрал кожу кресла тяжелыми ногами, возвысился почти до потолка, что-то крякнуло, лопнуло под пальцами гиганта, и он выдрал из стены пластинку. Бумажный перекрещенный пакет оказался в руках волка. Пасириса пошатнулся, и прислонился к стене. Волк начал качать головой и долго качал, глядя на полумертвого Василиса. — Что ж ты, зараза! — заговорил он горько. — Что ж ты? Нема, нема! Ах ты, сучий хвост! Казал, нема, а сам гроши у стенку запечатал. — Тебя ж убить треба! — Что вы! — вскрикнула Ванна. С Василисой что-то странное сделалось. Вследствие чего он вдруг рассмеялся судорожным смехом. И смех этот был ужасен, потому что в голубых глазах Василисы прыгал ужас, а смеялись только губы, нос и щеки. Декрета по новой помилуйте никакого даже не было. Тут какой какие бумаги из банка и вещицы, денег-то мало заработанные, ведь теперь же все равно царские-то деньги аннулированы. Василиса говорил и смотрел на Волка так, словно тот доставлял ему жуткое восхищение тебя арестовать бы требовалось назидательно сказал волк тряхнул пакетом и запихнул его в бездонный карман рваной шинели ну те хлопцы беритесь за ящики из ящиков открытых самим бассирисой выскакивали груды бумаг печати печатки карточки ручки портсигары листы усеяли зеленый ковер и красные сукно стола листы шурша падали на пол Урод перевернул корзину, в гостиной стучали по стенам поверхностно, как бы нехотя. Гигант сдернул ковер и потопал ногами в пол, отчего в паркете остались замысловатые, словно выжженные следы. Электричество, разгораясь к ночи, разбрызгивало веселый свет, и блистал цветок граммофона. Василиса шел за тремя волоча и шаркая ногами. Тупое спокойствие овладело Василисой, и мысли его текли, как будто складнее. В спальне мгновенно — хаос. Полезли из зеркального шкафа горбом, одеяло, простыри, кверху ногами встал матрац. Гигант вдруг остановился, просиял застенчивой улыбкой и заглянул вниз. Из-под взбудораженной кровати глянули в осенисаны шевровые новые ботинки с лакированными носами. Гигант усмехнулся, оглянулся застенчиво на Василису. «Яки гарные ботинки!» — сказал он тонким голосом. «А шо они часом на мене не придутся?» Василиса не придумал еще, что ему ответить, как гигант наклонился и нежно взялся за ботинки. Василиса дрогнул. «Они шевровые, по пановые!» — сказал он, сам не понимая, что говорит. Волк обернулся к нему, в косых глазах мелькнул горький гнев. «Молчи, гнида!» — сказал он мрачно. «Молчать!» — повторил он, внезапно раздражаясь. — Ты спасибо скажи нам, что мы тебе не расстреляли, як вора и бандита, за утайку сокровищ. — Ты молчи! — продолжал он, наступая на совершенно бледного васирису и грозно сверкая глазами. — Накопил вещей, нажрал морду, розовый як свинья. А ты бачишь, в чем добрые люди ходят, бачишь? У него ноги мороженые. — Рваный, он в окопах за тебя гнил, а ты в квартире сидел, на граммофонах играл. — у мать твоей! — в глазах его мелькнуло желание ударить Василису по уху. Он дернул рукой, Ванда вскрикнула, что вы! Волк не посмел ударить представительному Василису и только ткнул его кулаком в грудь. Бледный Василиса пошепнулся, чувствуя острую боль и тоску в груди от удара острого кулака. — А так революция! — подумал он в своей розовой и аккуратной голове. — Хорошенькая революция! Вешать их надо было всех, а теперь поздно! — Василько, обувайся! — ласково обратился волк к гиганту. Тот сел на пружинный матрас сбросил опорки. Ботинки не нализали на серые толстые чулки. — Выдай казаку строго обратился волк к Ванде. Там мгновенно присела к нижнему ящику желтого шкафа и вынула носки. Гигант сбросил серые чулки, показав ступни с красноватыми пальцами и черными изъеденными, и натянул носки. С трудом налезли ботинки шнурок на левом стреском, лопнул. Восхищенно, по-детски улыбаясь, гигант затянул обрывки и встал и тотчас как будто что лопнуло в натянутых отношениях этих странных пятерых человек, шаг за шагом шедших по квартире. Появилась простота. Изуродованный, взглянув на ботинки на гиганте, вдруг проворно снял Василисины брюки, висящие на гвоздике рядом с умывальником. Волк только еще раз подозрительно оглянулся на Василису, не скажет ли чего, Но Василиса и Ивановна ничего не говорили, и лица их были совершенно одинаковы — белые, с громадными глазами. Спальня стала похожа на уголок магазина готового платья. Изуродованный стоял в одних полосатых, в клочьях изодранных подштанниках и рассматривал на свет брюки. — Дорогая вещь, шевеет, — шевьет, — гнусаво сказал он, — присел в синее кресло и стал натягивать. Волк сменил грязную геностерку на серый пиджак Василисы, причем вернул Василисе какие-то бумажки со словами «Якись бумажки, берите, пани, мы же нужные». Со стола взял стеклянные часы в виде глобуса, в котором жирно и черно красовались римские цифры. Волк натянул шинель, и под шинелью было слышно, как ходили и тикали часы. «Часы — нужная вещь, без часов, як без рук», — говорил изуродованному волк, все более смягчаясь по отношению к Василисе. Ночью глянуть, сколько времени — незаменимая вещь. Затем все тронулись и пошли обратно через гостиную в кабинет. Василиса и Ванда рядом молча шли позади. В кабинете волк, кося глазами о чем-то задумался, а потом сказал Василисе, «Вы, пане, дайте нам расписку». Какая-то дума беспокоила его, он хмурил лоб гармоникой. «Как?» — шепнул василис — Расписку, что вы нам вещи выдали! — пояснил волк, глядя в землю. Усилился и изменился в лице, его щеки порозовели. — Но как же? Я же... — он хотел крикнуть. — Как? Я же еще и расписку. Но у него не вышли эти слова, вышли другие. Вы... вы... вам надлежит расписаться, так сказать. — Ой, убить тебя треба, як собаку! — Уй, кровопийца, знаю, что ты думаешь, знаю, ты, як бы твоя власть была, изничтожил бы нас, як насекомых, у увижу я, добром с тобой не сговоришь. Хлопцы, ставь его к стенке, уяву, вдарю. Он рассердился и нервно притиснул Василису к стене, ухватив его рукой за горло, отчего Василиса мгновенно стал красным. «Ай!» — в ужасе вскрипнула Ванда и ухватила за руку Волка. «Что вы помилуете? Вася, напиши, напиши!» Волк выпустил инженера инженерово горло и с хрустом в сторону отскочил, как на пружине воротничок. Василиса и сам не заметил, как оказался сидящим в кресле. Руки его тряслись, он оторвал от блокнота листок, махнул перо. Настала тишина, и в тишине было слышно, как в кармане Волка стучал стеклянный глобус. «Как же писать спросил Василиса слабым хрипловатым голосом. Волк задумался, поморгав глазами. «Пишите! По предписанию штаба сечевого курения вещи вещи э, в размере у целости сдал». Вразно как-то скрипнул Василиса и сейчас же умолк. «Сдал при обыске, и претензий нияких не маю. И подпишите!» Тут вот Василиса собрал остатки последнего духа и спросил, отведя глаза, а кому? Волк подозрительно посмотрел на Василису, но сдержал негодование и только вздохнул. «Пишите, получив, получили у целости немоляка». Он задумался, посмотрел на урода, «Керпатый и атаман-ураган». Василиса, мутно глядя в бумагу, писал под его диктовку. Написав требуемое, вместо подписи поставил дрожащую «Василис», протянул бумагу волку. Тот взял листок и стал в него вглядываться. В это время далеко на лестнице вверху загремели стеклянные двери, послышались шаги и грянул голос Мышлаевского. Лицо волка резко изменилось, потемнело, зашевелились его спутники. Волк стал бурым и тихонько крикнул «Ша!». Он вытащил из кармана Браунинг и направил его на Василису, и тот страдальчески улыбнулся. За дверями в коридоре слышались шаги, перекликания. Потом слышно было, как прогремел болт, крюк, цепь, запирая дверь. Еще пробежали шаги, донесся смех мужчины. После этого стукнула стеклянная дверь. Ушли ввысь замирающие шаги, и все стихло. Урод вышел в переднюю, наклонился к двери и прислушался. Когда он вернулся, многозначительно приглянулся с волком, и все, теснясь, стали выходить в переднюю. Там, в передней, гигант пошевелил пальцами в тесноватых ботинках и сказал «Холодно будет». Он надел Василисиной галоши. Волк повернулся к Василисе и заговорил мягким голосом, бегая глазами вы «Во еще, паня!» «Вы молчите, еще бы были у вас. Бо як вы накапаете на нас, то вас наши хлопцы вбьют. С квартиры до утра не выходите, це строго взыскуется». «Прощений просим!» — сказал провалившийся нос гнилым голосом. Румяный гигант ничего не сказал, только застенчиво посмотрел на Василису и искоса радостно на сияющие галоши. Шли они из двери Василисы по коридору к двери, почему-то приподнимаясь на цыпочки, быстро толкаясь. Прогремели запоры, глянуло темное небо, и Василиса холодными руками запер болты, голова его кружилась, и мгновенно ему показалось, что он видит сон. Тотчас сердце его упало, а потом заколотилось часто. В передней рыдала Ванда, она упала на сундук стукнул с головой об стену крупные слезы залили ее лицо боже боже что же это такое боже боже вася среди белого дня что же это делается василиса трясся перед ней как лист лицо его было искажено вася кричала ванда ты знаешь это никакой не ни штаб ни полк вася это были бандиты я сам — Сам понял, — бормотал Василиса в не разводя руками. «Господи — Господи! — вскрикнула Ванда. — Нужно бежать скорее, сию минуту, сию минуту заявить, ловить их, ловить! Царица небесная, все вещи, все, все, и хоть бы кто-нибудь, кто... нибудь Она тряслась, скатилась с сундука на пол, закрыла лицо руками, волосы ее разметались, кофточка расстегнулась на спине. — Куда же? Куда? — спрашивал Василиса. «Боже мой, в штаб, в варту! Заявление подать! Скорей! Что же это такое?» Василиса топтался на месте, вдруг кинулся бежать в дверь. Он налетел на стеклянную преграду и поднял грохот. Все, кроме Шервинского и Елены, толпились в квартире Василисы. Лариосик бледный стоял в дверях. Мышлоевский, раздвинув ноги, поглядел на опорки и лохмотья, брошенные неизвестными посетителями, повернулся к Василиси. — Пиши пропала Это бандиты! Благодарите Бога, что живы остались! Я, сказать по правде, удивлен, что вы так дешево отделались. — Боже, что они с нами сделали! — сказала Ванда. — Они угрожали мне смертью! Спасибо, что угрозу не привели в исполнение. Первый раз такую штуку вижу. Чисто сделано, — тихонько подтвердил Карась. Что же теперь делать? — замирая, спросил Василиса. Бежать, жаловаться? Куда? Ради бога, Виктор Ильич, посоветуйте. Мышлоевский крякнул, подумал. Никуда я вам жаловаться не советую, — молвил он. Во-первых, их не поймают. Раз. Он загнул... Длинный палец. Во-вторых, Вася, ты помнишь, они сказали, что убьют, если ты заявишь. Ну, это вздор, Мишлоевский нахмурился. Никто не убьет. Но, говорю, не поймают их, да и ловить никто не станет. А второе, он загнул второй палец, ведь вам придется заявить, что у вас взяли, вы говорите, царские деньги. Ну, тис, вы заявите там в штаб этот ихний или куда-то... — Они вам чего доброго второй обыск устроят. — Может быть, очень может быть, — подтвердил высокий специалист Николка. Василиса, растерзанная облитой водой после обморока, поник головой. Ванда тихо заплакала, прислонившись к притолоке, всем стало их жаль. Лариосик тяжело вздохнул у дверей и выкатил мутные глаза. — Вот оно, у каждого свое горе, — прошептал он. — Чем же они были вооружены? — спросил Николка. — Боже мой, у обоих револьверы, а третий, Вася, у третьего ничего не было? — У двух револьверы, — слабо подтвердил Василиса. — Какие? Не заметили? — деловито добивался Николка. — Ведь я же не знаю, — вздохнув, — ответил Василиса. — Не знаю я систем. Один большой черный, другой маленький черный с цепочкой. — Цепочка! — вздохнула Ванда. Николка нахмурился и искоса, как птица, посмотрел на Василису. Он потоптался на месте, потом беспокойно двигался и проворно отправился к двери. Лариосик поплелся за ним. Лариосик не достиг еще столовой, когда из Николкиной комнаты долетел звон стекла и Николкин вопль. Лариосик устремился туда. В Николкиной комнате ярко горел свет, в открытую форточку несло холодом. Изъяло огромные дыра, которые Николка устроил коленями, сорвавшись с отчаяния с потоконника. Николкины глаза блуждали. — Неужели? — вскричал Лариосик, вздымая руки. — Это настоящее колдовство! Николка бросился вон из комнаты, проскочил сквозь книжную, через кухню, мимо ошеломленной Анюты, кричащей «Никол! Никол, куда же ты без шапки? Господи! А еще что случилось?» и выскочил через сени во двор.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 «Дай мне по морде!» — обратился он к Лариосику. Тот заморгал глазами, потом выкатил их и сказал, «Ну что ты, Николаша, зачем же так впадать в отчаяние?» Он робко стал шаркать руками по спине Николки и рукавом сбивать снег. «Не говоря о том, что Алеша оторвет мне голову, если даст Бог поправиться», — продолжал Николка, «но самое главное — Найтурзов коль! Лучше б меня убили самого, ей-богу!» И это Бог наказал меня за то, что я над Василисой издевался. И жаль Василису, но ты понимаешь, они этим самым револьвером его и отделали. Хотя, впрочем, его можно и без всяких револьверов обобрать, как липочку. Такой уж человек. э вот какая история. Бери бумагу, ларион будем окно заклеивать». Ночью из ущелья вылезли с гвоздями, топором и молотком Николка, Мышлоевский и Лариосик. Ущелье было короткими досками забито наглухо. Сам Николка со стервенением вгонял длинные толстые гвозди с таким расчетом, чтобы они остриями вылезали наружу. Еще позже на веранде со свечами ходили, а затем через холодную кладовую на чердак лезли Николка, Мышлоевский и Лариосик. На чердаке Над квартирой со зловещим топотом они лазили всюду, сгибаясь между теплыми трубами, между бельем, и забили слуховое окно. Василиса, узнав об экспедиции на чердак, обнаружил живейший интерес, и тоже присоединился и лазил между балками, одобряя все действия мишлаевского «Какая жалость, что вы не дали нам как-нибудь знать. Нужно было Ванду в Михайловну послать к нам через черный ход».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 — Не придут же сегодня! Что вы! — говорил Мышлоевский. — Нет, нет, нет! — на перебой отвечали Ванда и Василиса на лестнице. — Мы умоляем, просим вас или Федора Николаевича, просим. — Ну, что вам стоит? Ванда Михайловна чайком нас напоит. — Удобно уложим, очень просим, и завтрак тоже. — Помилуйте, без мужчины в квартире. — Я ни за что не засну, — подтвердила Ванда, кутаясь в пуховый платок.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 Но согласитесь сами, у нас в России, в стране, несомненно, наиболее отсталой, революция уже выродилась в Пугачевщину. Ведь что ж такое делается? Мы лишились в течение каких-то двух лет всякой опоры в законе, минимальной защиты наших прав человека и гражданина. Англичане говорят М -м -м, «англичане».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 «Злейшая диктатура, какую можно только себе представить! Самодержавие!» «Эк, разнесло его!» — думал блаженный Карась. М «Да, самодержавие — штука хитрая, да!» — проговорил он сквозь вату. — Ах, ду-ду-ду-ду-ду-ду, хобяскорпус! Ах, ду-ду-ду-ду-ду-ду! Ай, ду-ду-ду! бубнил голос через вату. — Ай, ду-ду-ду-ду! Напрасно они думают, что такое положение вещей может существовать долго. — Ай, ду-ду-ду-ду-ду! — -ду, -ду, -ду, ду и восклицают многие лета. — Ну, тис, Многие лета это не продолжится, да и смешно было бы думать, что крепость Иван-город. Неожиданно перебил Василису покойный комендант в папахе. «Многое и Ардаган, и — Многое лето! И Ордоган, и карш подтвердил карась в тумане. «Многое — Многое лето! Реденький, почтительный смех Василисы донесся издали. «Многое — Многое лето! Радостно спели голоса в карасевой голове. — Многое лето, многое лето, многое лето! Вознесли девять басов знаменитого хора Талумашевского. много го го го го го го го го го го го в го го го го го го го Бач, го го го го го го го го го го го На хорах громоздились одна на другую, давя друг друга, свешивались с балюстрадой между древними колоннами, расписанными черными фресками. Крутясь, волнуясь, напирая, давя друг друга, лезли к балюстраде, стараясь глянуть в бездну собора, но сотни голов, как желтые яблоки, висели тесным тройным слоем. В бездне качалась душная тысячеголовая волна, и над ней плыл раскаляясь пот и пар, ладанный дым, нагар сотен свечей, копоть тяжелых лампат на цепях. Тяжкая завеса серо-голубая скрипя ползала по кольцам и закрывала резные витые векового металла темного и мрачного, как весь мрачный собор Софии, царские врата. Огненные хвосты свечей в паникодилах потрескивали, колыхались, тянулись дымной ниткой вверх. Им не хватало воздуха. В пределе алтаря была невероятная кутерьма. Из боковых алтарских дверей по гранитным и истертым плитам сыпались золотые ризы, взмахивали орари, лезли из круглых картонок фиолетовые камеловки, со стен качаясь снимались хоругви. Страшный баспорт дьякона Серебрякова рычал где-то в гуще. Риза, безголовая, безрукая, горбом витала над толпой. Затем утонула в толпе. Потом вынесла вверх один рука в ватной рясы, другой взмахивали клетчатые платки свивались в жгуты. — Отец Аркадий, щеки покрепче подвяжите! Мороз лютый, позвольте я вам помогу! Хоруги кланялись в дверях, Как побежденные знамена, Плыли коричневые лики И таинственные золотые слова. Хвосты мило по полу. «Посторонись, батюшки, куда ж? Манька, задавят! О ком же?» Бас шепот. «Украинской народной республики? А черт ее знает шепот! Кто не поп, тот батька! Осторожно! Многое лето зазвенел, Разнесся по всему собору хор». Толстой Багровой Толмашевской Угасил восковую жидкую свечу и камертон засунул в карман. Хор в коричневых до пят костюмах с золотыми позументами, колыша белобрысым, словно лысыми головенками дисконтов, качаясь кодеками, лошадиными головами басов, потек с темных мрачных хор. Лавинами из всех пролетов, густея и давя друг друга, закипел в водоворотах, зашумел народ. Из предела выплывали стихари, обвязанные словно от зубной боли, головы с растерянными глазами, фиолетовые игрушечные картонные шапки. Отец Аркадий, настоятель кафедрального собора, маленький щуплый человек, водрузивший сверх серого клетчатого платка самоцветами искрящейся митру, плыл с меня ногами в потоке. Глаза у отца были отчаянные, тряслась Бороденка — Крестный ход будет. Вали, Митька. Тише, вы. Куда лезете? Попов подавите. туды им и дорога. Православные, ребенка задавили. Ничего не понимаем. Як вы не понимаете, то вы вышли дому Бо тут вам робить нема чого. Кошелек вырезали. Позвольте, они же социалисты. Так ли я говорю? Причем же здесь попы? Вы бачайте... — Вам дайте синенькую, так они дьяволу обедню отслужат. Тот бы сейчас на базар да по лавкам ударить самый раз. Я на вашей мове не размовляю Душат женщину, женщину душат. О-о-о! Из боковых заколонных пространств с хор со ступени на ступень плечо к плечу не повернуться, не шелохнуться, тащила к дверям, вертела коричневые с толстыми икрами скоморохи неизвестного века неслись, приплясывая и наигрывая на дудках, на старых фресках, на стенах, и через все проходы в и гули несло полузадушенную, опьяненную углекислотой, дымом и ладаном толпу. То и дело в гуще вспыхивали короткие болезненные крики женщин. Карманные воры с черными кашне работали сосредоточенно, тяжело — продвигая в слипшихся комках человеческого давленного мяса ученые виртуозные руки. Хрустели тысячи ног, шлепала, шуршала толпа. «Господи, Боже мой, Иисусе Христе, Царица Небесная Матушка! И не рад, что пошел! Что же это делается? Чтоб тебя, сволочь, раздавила! Часы, голубчики, серебряные часы, братцы родные, вчера купил!» «От литургии шли, можно сказать!» На каком же языке служили отцы родные, не пойму я. На божестве нам, тетка. Вот строго заборонить, Щуб не было бы московской гмови. Что же, да позвольте, как же? Уж и на православном родном языке говорить не разрешается. С корнями серьги вывернули, полуха оборвали. Большевика держите, казаки. Шпион, большевистский шпион. Цева не Россия, добродею Ой, боже мой, с хвостами! Глянь в колунах, Маруся! Дурно мне! Дурно женщине! Всем, матушка, дурно, всему народу чрезвычайно плохо. Глаз, глаз выдушите, не напирайте, чтобы взбесились анафемы. Эть, в Россию! Эть, с Украины! Иван Иванович, тут бы полиции сейчас наряды. Помните, бывало в двунадесятые праздники? Э, хо -хо. «Николая вам кровавого давай! Мы знаем, мы все знаем, какие мысли у вас в голове находятся! Отстаньте от меня ради Христа, я вас не трогаю! Господи, хоть бы выход корей! Воздуху живого глотнуть! Не дойду, не дойду, помру!» Через главный выход напором перло и выпыхывало толпу, вертело, бросало, роняли шапки, гудели, крестились через второй боковой, где мгновенно выдавили два стекла, вылетел серебряный, золотом, крестный, задавленный и ошалевший ход с хором. Золотые пятна плыли в черном месиве, торчали камеловки и митры, хоругви наклонно вылезали из стекол, выпрямлялись и плыли торчком. Был сильный мороз, город курился дымом, соборный двор, топтанный тысячами ног, звонко, непрерывно хрустел. Морозная дымка веяла в остывшем воздухе, поднималась к колокольне. Софийской тяжелый колокол на главной колокольне гудел, стараясь покрыть всю эту страшную вопящую кутерему. Маленькие кола тявкали, заливаясь без ладу и складу, в перебой, точно сатана влез на колокольню, сам дьявол в рясе, и, забавляясь, поднимал гвалт. В черной прорези многоэтажной колокольни, встречавшей некогда тревожным звоном косых татар, видно было, как метались и кричали маленькие колокола, словно яростные собаки на цепи. Мороз хрустел, курился, расплавляло, отпускало душу на покаяние, и черным черно разливался по соборному двору народушка. Старцы божии, несмотря на лютый мороз с обнаженными головами, то лысыми, как спелые тыквы, то крытыми дремучим оранжевым волосом, уже сели рядом по-турецки вдоль каменной дорожки, ведущей великий пролет в Старософийской колокольне, и пели гнусавыми голосами. Слепцы-лирники тянули за душу отчаянную песню о страшном суде. И лежали донышком к низу рваные картузы, и падали, как листья, засаленные карбованцы, и глядели из картузов трепанные гривны. «Ой, когда конец света искончается а тогда страшный суд приближается!» Страшные щиплющие сердце звуки плыли с хрустящей земли, гнусаво-пискливо вырываясь из желтозубых бандур с кривыми ручками. «Братики, сестрички, обратите внимание на убожество мое! Подайте Христа ради, что милость ваша будет! Бегите на площадь, Федосий Петрович, а то опоздаем! Молебен будет, крестный ход! Молебствие, одарование и победы, и одоление революционному оружию народной украинской армии! Помилуйте, какие же победы и одоление! Победили уже! Еще побеждать будут!» Поход будет. Куды поход? На Москву. На, как... на какую Москву? На самую обыкновенную. Руки коротки. Як вы казали? Повторить, як вы казали? Хлопцы, слухайте, що він казав. Ничего я не говорил. Держи, держи его, вора, держи. Беги, Маруся, через те ворота, здесь не пройдем. Петлюру говорят на площади, петлюру смотреть. Дура, Петлюра в соборе. Сама ты дура, он на белом коне, говорят, едет. Слава Петлюри, Украинской Народной Республике, слава! Дон-дон-дон, дон-дон-дон, Тирли-бом-бом, тирли-бом-бом, Дон-бом-бом, бесились колокола. Воззрите на сироток православные граждане, Добрые люди, слепому, убогому. Черный с обшитым кожей задом, как ломаный жук, цепляясь рукавицами за затоптанный снег, полез безногой между ног. Калейки, убогие, выставляли язвы на посиневших голенях, Трясли головами, якобы в тике и параличе, Закатывали белесы и глаза, притворяясь слепыми, Изводя душу, убивая сердце, напоминая про нищету, Обман, безнадежность, безысходную дичь степей, Скрипели, как колеса, стонали, выли в гуще проклятые лиры. — Вернись, сиротка, далекий свит зайдешь! Косматые трясущиеся старухи с клюками совали вперед Иссохшие пергаментные руки, и выли, «Красавец писаный, дай тебе Бог здоровичка! Барыня, пожалейте старуху, сироту несчастную! клубчики милые, Господь Бог не оставит вас!» Солопницы на плоских ступнях Чуйки в чепцах с ушами, мужики в бараньих шапках, румяные девушки, отставные чиновники с пыльными следами кокарт, пожилые женщины с выпеченным мысом животом, юркие ребята, казаки в шинелях, в шапках с постами цветного верха, синего, красного, зеленого, малинового с голуном, золотыми и серебряными, с кистями золотыми, с углов гроба черным морем разливались по соборному двору а двери собора все источали и источали новые волны на воздухе воспрянул духом плотнул силы крестный ход перестроился, подтянулся и поплыли в стройном чине и порядке обнаженные головы, в клетчатых платках, митры, камелавки, буйные гривы диаконов, скуфьи монахов, острые кресты на золоченных древках, хорудви Христа Спасителя и Божьей Матери с младенцем и поплыли разрезные, кованные золотые, малиновые, писанные славянской вязью, хвостатые полотнища. То не серая туча со змеиным брюхом разливается по городу, то не бурые мутные реки текут по старым улицам, то сила петлюры, несметная, на площадь Старой Софии идет на парад. Первый, взорвав мороз рёбом труп, ударив блестящими тарелками, разрезав чёрную реку народа, пошла густыми рядами синяя дивизия. В синих жупанах В смушковых, лихо заломленных шапках с синими верхами шли галичане. Два двуцветных прапора, наклоненных междуображенными шашками, плыли следом за густым трубным оркестром. А за прапорами, мерно давя хрустальный снег, молодецки гремели ряды, одетые в добротное, хоть немецкое сукно. За первым батальоном валили черные в длинных халатах, опоясанные ремнями и в тазах на головах, и коричневые заросли штыков колючий тучей лезла на парад нечиданной силой шли серые обшарпанные полки сечевых стрельцов шли куренигой домаков пеших курень за курением и высоко танцуя в просветах батальонов ехали в седлах бравые полковые куренные и ротные командиры удалые марши победные ревучие выли золотом в цветной реке За пешим строем, облегчённой рысью, мелко прыгав в сёдлах, покатили конные полки. Ослепительно резнули глаза восхищённого народа мятые заломленные папахи синими, зелёными и красными шлыками с золотыми кисточками. Пики прыгали, как иглы, надетые петлями на правые руки. Весело гремящие бумчуки метались среди конного строя и рвались вперёд от трубного воя кони командиров и трубачей. Толстый, веселый, как шар, балбатун Катил впереди куреня, Подставив морозу блестящий в сале Низкий лоб и пухлые радостные щеки. Рыжая кобыла, кося, Кровавым глазом жуя штук Роняя пену, поднималась на дыбы, То и дело встряхывая шестипудового балбатуна, И гремела, хлопая ножными кривая сабля, И колол легонько шпорами полковник Крутые нервные бока. «Бо старшины знамей, знамей, як с братами!» Разливаясь на рыси, пели и прыгали лихие гайдамаки, и трепались цветные оселедцы. Трепля простреленным желто-блакитным знаменем, гремя гармоникой, прокатил полк черного остроусова на громадной лошади полковника Козыря Лешко. Был полковник мрачен и косил глазом, и хлистал по крупу жеребца плетью. Было отчего сердиться полковнику. Побили Найтрусовы залпы в туманное утро на Брестско-Литовской стреле лучшие козырины взводы. И шел полк рысью и выкатывал на площадь сжавшийся, поредевший строй. За козырем пришел лихой, никем не битый черноморский конный курень имени Гетмана Мазепы. Имя славного Гетмана, едва не погубившего императора Петра под Полтавой, золотистыми буквами сверкала на голубом шелке. Народ тучи обмывал серые и желтые стены домов, народ выпирал и лез на тумбы. Мальчишки карабкались на фонари и сидели на перекладинах, торчали на крышах, свистали, кричали «Ура! Ура! Слава! Слава!» — кричали с тротуаров. Лепешки лиц громоздились на балконных и оконных стеклах. Извозчики, балансируя, лезли на козлы саней, взмахывая кнутами. — Вот указали банды, вот те банды! Слава, слава Петлюри! Слава нашему батьку! Ура! — Маня, глянь, глянь, сам Петлюра, глянь на серый! Какой красавец! — Ще вы, мадам, це полковник! — Ах, неужели? А где же Петлюра? — Петлюра во дворце, — принимает французских послов с Одессы чего вы доброди сдурелей каких послов петлюра петр васильевич говорят в париже а видали от вам и банды миллион войск а где же петлюра голубчики где петлюра дайте хоть одним глазком взглянуть петлюра с ударами сейчас на площади принимает парад ничего подобного петлюра в берлине президенту представляется по случаю заключения союза «Якому президенту? Чего вы, добродие, распространяете провокацию? Берлинскому президенту по случаю республики. Видали? Видали? Який важный. Вин по Рыльскому переулку проехал у Каретии. Шесть лошадей. Виноват, разве они в архиереев верят?» «Я не кажу, верят, не верят. Кажу, проехал, и больше ничего. Сам истолкуйте факт. Факт тот, что попы служат сейчас» с попами крепче петлюра петлюра петлюра петлюра петлюра петлюра гремели страшные тяжкие колеса тарахтели ящики за десятью конными куреньями шла лентами бесконечная артиллерия везли тупые толстые мартиры катились тонкие гаубицы сидела прислуга на ящиках веселая кормленная победная чинно и мирно ехали ездовые Шли, напрягаясь, вытягиваясь, шестидюймовые сытые кони. Крепкие, круто и крестьянские, привычные к работе, похожие на беременных блох, коняки. Легко громохало конно-горное легкое, и пушечки подпрыгивали, окруженные бравыми всадниками. Э — -э -э -э, вот тебе и пятнадцать тысяч! Что же ты наврали нам? Пятнадцать! Бандит, разложение! — Господи, не сочтешь! — «Еще батарея! И еще, и еще!» Толпа мяла и мяла Николку, и он, сунув птичий нос в воротник студенческой шинели, влез, наконец, в нишу в стене и там утвердился. Какая-то веселая бабенка в валенках уже находилась в нише и сказала Николке радостно, «Держитесь за меня, Панычеву, а я за кирпич, а то завалимся». «Спасибо!» — уныло просопел Николка в заиндивевшем воротнике. Я вот за крюк буду. — Где ж сам Петлюра? — болтала славоохотливая бабенка. — Ой, хочу побачить Петлюру. Кажись, Вин красавец, неописуемый. — Да, — промычал Николка неопределенно в барашковом мехе, — неописуемый. — Еще батарея, вот черт, ну-ну, теперь я понимаю. — Вин на автомобиле, кажись, проехав тут, а? Вы не бачили? — «Он в Виннице, гробовым и сухим голосом ответил николка шевеля замерзшими в сапогах пальцами. «Какого черта я валенки не наделал? Вот мороз!» «Бач, бач, Петлюра!» «Да я кей Петлюра, ценачальник варты!» «Петлюра моя резиденция в Белой церкви!» «Теперь Белой церкви будет столицей!» «А в город они разве не придут?» «Позвольте вас спросить». «Придут своевременно!» «Так, так, так, так, так...» ляск, ляск, ляск. Глухие раскаты турецких барабанов неслись с площади Софии, а по улице уже ползли, грозя пулеметами из амбразур, колыша тяжелыми башнями четыре страшных броневика. Но румяного энтузиаста Страшкевича уже не было внутри. Лежал еще до сих пор неубранный и совсем уже не урумяный, а грязно-восковой неподвижный Страшкевич на Печерске, в Марининском парке, точа с заворотами. Во лбу Страшкевича была дырочка, другая запекшаяся за ухом. Босые ноги энтузиаста торчали из-под снега, и глядела стеклевшими глазами энтузиаст прямо в небо сквозь кленовые голые ветви. Кругом было очень тихо, в парке неживой души, да и на улице редко кто показывался. Музыка сюда не достигала от старой Софии, поэтому лицо энтузиаста было совершенно спокойно. Броневики, гудя, разламывая толпу, уплыли в поток, туда, где сидел Богдан Хмельницкий, и булавой чернее на небе указывал на северо-восток. Колокол еще плыл густейшей масляной волной по снежным холмам и кровлям города, и бухал-бухал барабан в гуще, и лезли остервеневшие от радостного возбуждения мальчишки к копытам черного Богдана. А по улицам уже гремели грузовики, Скрипя цепями, ехали на площадках в украинских кожухах, из-под которых торчали разноцветные плахты, ехали с соломенными венками на головах девушки, и хлопцы в синих шароварах под кожухами перестройно и слабо. А в Рыльском переулке в то время грохнул залп. Перед залпом закружились метелицы и бабьи визги в толпе. Кто-то побежал с воплем «Ой, лышечко!» Кричал чей-то голос, срывающийся, торопливый, сиповатый. «Я знаю! Трема их! Офицеры! Офицеры! Офицеры! Я их бачу в погонах!» В обзводе десятого курения имени Рады, ожидавшего выхода на площадь, торопливо спешились хлопцы, врезались в толпу, хватая кого-то. Кричали женщины. Слабо надрывно вскриковал схваченный за руки капитан Плешко. «Я не офицер!» «Ничего подобного! Ничего подобного! Что вы? Я служащий банка!» хватились не в рядом кого-то, тот белый молчал и извивался в руках. Потом хлынуло по переулку, словно из прорванного мешка, давя друг друга. Бежал ошаревший от ужаса народ. Очистилось место совершенно белое, с одним только пятном, брошенной чьей-то шапкой. В переулке сверкнуло и трахнуло, и капитан Плешко, трижды отрекшийся, заплатил за свое любопытство к парадам. Он лег у палисадника церковного Софийского дома навзничь, раскинув руки, а другой, молчаливый, упал ему на ноги и откинулся лицом в тротуар. И тотчас лязгнули тарелки с угла площади, опять попер народ зашумел, забухал оркестр. Резнул победный голос. Кроком рушь! и ряд за рядом, блестя хвостатыми галунами, тронулся конный курень Рады. Совершенно внезапно лопнул в прорезе между куполами серый фон и показалось в мутной мгле внезапное солнце. Было оно так велико, как никогда еще никто на Украине не видел, и совершенно красно, как чистая кровь. От шара, с трудом сияющего сквозь завесы облаков, Мерно и далеко протянулись полосы запекшейся крови и сукровицы. Солнце окрасило в кровь главный купол Софии, а на площадь от него легла странная тень, так что стал в этой тени Богдан Фиолетовым. А толпа метущегося народа еще чернее, еще гуще, еще смятеннее. И было видно, как по скале поднимались на лестницу серые, опоясанные лихими ремнями и штыками, пытались сбить надпись, глядящую с черного гранита. Но бесполезно скользили и срывали с гранита штыки. Скачущий же Богдан яростно рвал коня со скалы, пытаясь улететь от тех, кто навис тяжестью на копытах. Лицо его обращенное прямо в красный шар было яростно, и по-прежнему булавой он указывал вдали. И в это время над гудящей, растекающейся толпой напротив Богдана на замерзшую скользкую чашу фонтана подняли руки человека. Он был в темном пальто с меховым воротником, а шапку, несмотря на мороз, снял и держал в руках. Площадь по-прежнему гудела и кишела, как муравейник, но колокольня на Софии уже смолкла, и музыка уходила в разные стороны по морозным улицам. У подножья фонтана сбилась огромная толпа. — Петька, Петька, кого то подняли? — Кажись, Петлюра. — Петлюра речь говорит. — Че вы брешете? Це простой оратор. — Маруся, оратор, гляди, гляди. Декларацию объявляют. — Не, це универсал будут читать. — Хай живе, вильно, Украина! Поднятый человек, глянул вдохновенно поверх тысячной гуще голов, Куда-то, где все явственней вылезал солнечный диск и золотил густым красным золотом кресты, взмахнул рукой и слабо выкрикнул «Народу слава!» «Петлюра! Петлюра!» «Да якой Петлюра! Что вы сказились?» «Че на фонтан Петлюра полезет?» «Петлюра в Харькове!» «Петлюра только что был во дворец на банкет!» «Не брешить никаких банкетов не будет!» «Слава народу!» — повторял человек, и тотчас прядь светлых волос прыгнула, соскочила ему на лоб. «Тише!» Голос светлого человека окреп, и был слышен ясно сквозь рокот и хруст ног, сквозь гудение и прибой сквозь отдаленные барабаны. «Видели петлюру?» «Как же, Господи, только что!» «Ах, счастливица! Какой он, какой!» «Усы черные, кверху, как у Вильгельма, и в шлеме!» Да вот он, вот он, смотрите, смотрите, Марья глядите, глядите, едет. Чего вы провокацию робите, ца начальник городской пожарной команды? Сударыня, Петлюра в Бельгии. Зачем же в Бельгии он поехал улаживать союз с союзниками? Да не, вин сейчас эскортом поехал в Думу. Чего? Присяга. Он будет присягать? Зачем он? Ему будут присягать. Но я скорее умру, шепот, а не присягну. Да вам и не надо, женщин не тронут. Жидов тронут, это верно. И офицеров всем им кишки повыпустят. И помещиков. Долой, тише!» Светлый человек с какой-то страшной тоской и в то же время решимостью в глазах указал на солнце. «Вы чулы, громадяне, браты и товарищи!» заговорил он. «Як козаки пели». «Бо старшины знами, знами як с братами!» «Знами, знами воны!» Человек ударил себя шапкой в грудь, на которой алел громадный волной банд «Знами! Бо тие старшины з народу, с ним родились, с ним и умрут!» «Знами воны мерзли в снегу при облоге города, и вот доблестно усяли его! И прапор червонный уже висит над теми громадами!» «Ура!» «Як и червонный. Чё він каже? Жовто-блакитный. У большаков теж червонный. Тише, слабо, а він погано размовляет на украинской море. Товарищи, перед вами теперь новая задача — поднять и укрепить новую незалежную республику. Для счастья усих трудящих элементов, рабочих и хлеборобов, бо тилька вон Полившие своей свежую кровью и потом нашу ридную землю, мають право владеть ею. Верно, Слава. Ты слышишь, товарищами называют чудеса. Тише. Поэтому, дорогие граждане, присягнем тут в радостный час народной победы. Глаза оратора начали светиться. Он все возбужденнее простирал руки в кустому небу, и все меньше в его речи становилось украинских слов. И дадим клятву, что мы не заложим оружие, доки червонный прапор, символ свободы, не будет развиваться над всем миром трудящихся. Ура! Ура! Ура! Интер... «Васька, заткнись! Что ты сдурел? щур Шу... шо Шу... Шу... вы, тише!» «Ей, Богу, Михаил Семенович, не могу выдержать! Вставай!» про Черные онегинские баки скрылись в густом бобровом воротнике, и только видно было, как тревожно сверкнули в сторону восторженного самокатчика, сдавленного в толпе глаза, до странности похожие на глаза покойного прапорщика шпалянского погибшего в ночь на 14 декабря. Рука в желтой перчатке потянулась и сдавила руку Щура. — Ладно, ладно, не буду, не буду, — бормотал Щур, въедаясь глазами в светлого человека. А тот, уже овладев собой и массой, в ближайших рядах вскрикивал — Хай живут советы рабочих, селянских и казачьих депутатов! — Да здравствует! Солнце вдруг угасло, и на Софии и куполах легла тень. Лицо Богдана... Вырезалось четко. Лицо человека тоже. Видно было, как прыгал светлый им кок над его лбом. «Ого-го-го!» зашумела толпа. «Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов! Пролетарии всех стран! Соединяйтесь!» «Как? Как?» «Что? Слава!» В задних рядах несколько мужских и один голос тонко и звонко запели. я умру, то...» — Ура! — победно закричали в другом месте. Вдруг вспыхнул водоворот в третьем. — тримай ого! тримай закричал мужской на злобный и плаксивый голос. — тримай Це провокация! Большевик, москаль! тримай Выслухали, шо він казав? Всплеснули чьи-то руки в воздухе. Оратор кинулся на бок, затем исчезли его ноги, живот, потом исчезли и голова, покрываясь шапкой. «Тремай!» — кричал в ответ первому второй тонкий тенор. «Це фальшивый оратор! Бери его, хлопцы! Берите, громадяне!» «Хо-хо-хо-хо! Стой! Кто? Кого поймали? Кого?» «Да никого!» Обладатель тонкого голоса рванулся вперед к фонтану, делая такие движения руками, как будто ловил скользкую большую рыбу. Но бестолковый щур в дубленом полушубке и треухе завертелся перед ним с воплем «Тремай!» и вдруг гаркнул. «Стой, братцы! Часы срезали!» Какой-то женщине отдавили ногу, и она взвыла страшным голосом. «Кого часы? Где? Врешь!» «Не, врешь, не уйдешь!» Кто-то сзади обладателя тонкого голоса ухватил за пояс и придержал. В ту минуту большая холодная ладонь разом, и его нос и губы залепила тяжелой оплеухой, фунтов полтора весом. У «Уп!» — крикнул тонкий голос и стал бледный, как смерть, и почувствовал, что голова его голая, что на ней нет шапки. В ту же секунду его адски резнула вторая оплеуха, и кто-то взвыл в небесах. — Вот он, ворюга, морвихер, сукинсы, бей его! — Що вы, — взвыл тонкий голос, — що вы меня бьете? Це не я, не я! Це большевика держать треба! — Ого! — завопил он. «Ой, боже мой! Боже мой! Баруся! Бежим скорей Что же это делается-то?» В толпе близ самого фонтана завертелся и взбесился винт. И кого-то били, и кто-то выл, и народ раскидывал, и главный оратор пропал. Так пропал чудесно, колдовски, что словно сквозь землю провалился. Кого-то вынесло из винта, а, впрочем, ничего подобного. оратор фальшивый был, в черной шапке, а этот выскочил в папахе. И через три минуты винт улегся сам собой. Как будто его и не было, потому что нового оратора уже поднимали на край фонтана, и со всех сторон слушать его лезло наслаиваясь на центральное ядро, толпа, мало-мало, не в две тысячи человек. В белом переулке у палисадника, откуда любопытный народ уже сфлынул, вслед за расходящимся войском смешливый щур не вытерпел и с размаху сел прямо на татуар. «Ой, не могу!» — загремел он, хватаясь за живот Смех полетел из него каскадами, причем рот сверкал белыми зубами. сдохну со смеха, как собака. Как же они его били, Господи Иисусе! — Не очень-то рассаживайтесь, Щур, — сказал Спутникова, неизвестный в бобровом воротнике, как две капли воды, похожей на знаменитого покойного прапорщика и председателя магнитного триолета шпалянского Сейчас! Сейчас! — затормошился Щур, приподнимаясь. «Дайте, Михаил Семенович, папироску», — сказал второй спутник Щура, «высокий человек в черном пальто». Он заломил папаху на затылок, и прядь волос светлая налезла ему на брови. Он тяжело дышал и отдувался, словно ему было жарко на морозе. «Что? Натерпелись?» — ласково спросил неизвестный, отогнул полупальто, и, вытащив маленький золотой портсигар, предложил светлому безмунштучную немецкую папироску. Тот закурил, поставив щитком руки от огонька на спички и, только выдохнув дым, молвил. Ох! Ох! Затем все трое, быстро двинулись свернули за угол и исчезли. В переулочек с площади быстро вышли две студенческие фигуры — Один маленький, укладистый, аккуратный, в блестящих резиновых калошах, другой — высокий, широкоплечий, ноги длинные, циркулем и шагу чуть не в сажень. У обоих воротники надвинуты до краев фуражек, а у высокого даже и бритый рот прикрыт кашне. Не мудрено, мороз. Обе фигуры словно по команде повернули головы и глянули на труп капитана Плешко, и другой, лежащий ничком, уткнувший в стороны разметанные колени, и, ни звука не издав, прошли мимо. Потом, когда из Рильского студенты повернули к Житомирской улице, Высокий повернулся к Низкому и молвил хрипловатым тенором, «Видал, Миндал? Видал, я тебя спрашиваю?» Маленький ничего не ответил, но дернулся так и так промычал, точно у него внезапно заболел зуб. «Сколько жив буду, не забуду!» — продолжал Высокий, идя размашистым шагом. «Буду помнить!» Маленький молча шел за ним. «Спасибо, выучили. Ну, если когда-нибудь встретится мне это самая канария Гетман...» Из-под Кашне послышалось сипение. «Я его!» Высокий выпустил страшное трехэтажное ругательство и не кончил. Вышли на Большую Житомирскую улицу. И двум преградила путь процессия, направляющаяся к старогородскому участку с каланчой. Путь из площади был, в сущности говоря, прям и прост — Но владимирскую еще запирала не успешая уйти с парада кавалерия и процессия дала крюк как и все открывалась она в стаи мальчишек они бежали и прыгали задом и свистали пронзительно затем шел поистоптанный мостовой человек с блуждающими в ужасе и тоске глазами в расстегнутой порванной бекешей и без шапки лицо у него было окровавлено а из глаз теккли слезы Расстегнутый открывал широкий рот и кричал тонким, но совершенно осипшим голосом, мешая русские и украинские слова. — Понимаете право! Я известный украинский поэт. Моя фамилия Горбулас. Я написал антологию украинской поэзии. Я жаловаться буду председателю Рады и министры. ценю не ему Бей его, стерву карманщика! — кричали с тротуаром. Я, отчаянно надрываясь и поворачиваясь во все стороны, кричал окровавленный, «Зрубив попытку задержать большевика-провокатора!» «Что, что, что?» — гремело на татуарах. «Кого это?» «Покушение на петлюру!» «Ну!» — стрелял сукин сын в нашему батьку. «Так вин же украинец!» «Сволочь он, не украинец!» — бубнил чей-то вас. «Кошельки срезал!» «Фью!»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 «И смелый! За что люблю? За смелость, мать тех, за ногу!» Маленький сказал тихо. «Если теперь не выпить, повеситься можно». «Это мысль! Мысль!» Оживленно подтвердил высокий. «У тебя сколько?» «Двести. У меня полторастая. Зайдем к Тамарке, возьмем полторы. заперта Откроет». Двое повернули на Владимирскую, дошли до двухэтажного домика с вывеской бакалейная торговля». А рядом погреб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 Ничего не известно. Позвонил у двери флигеля, приютившегося в первом ярусе сада. Долго не откликались, но, наконец, зашлепали шаги, и дверь приоткрылась немного под цепочкой. выглянуло женское лицо в пенсне и сурово спросило из тьмы передней, «Что вам надо?» э, «Позвольте узнать. Здесь живут Найт Турс». Женское лицо стало совсем неприветливым и хмурым, стекла блеснули.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 Дама на него устремила упрямый блестящий взор, и Николка пуще потерялся. Сбоку еще очутился кто-то, кажется, молодая и тоже очень похожая. «Ну, говорите же, ну!» — упрямо сказала мать. Николка снял фуражку, взвел на даму глазами и вымолвил. «Я... я...» — сухонькая дама-мать метнула в Николку взор черный как показалось ему, ненавистный.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 Они сейчас поедут и все узнают. Это Юнкер сообщил, что он в казармах лежит. — На нарах? — спросил звонкий, и, как показалось опять Николке, ненавистный голос. — Что вы, Марья Францена, в часовню он, в часовню. Может, лежит на перекрестке? Собаки его грызут. — Ах, Марья Францена, ну что вы говорите? Лежите спокойно, умоляю вас. Мама стала совсем ненормальной за эти три дня.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 Опять началось рыдание, и заскрепела кровать, и послышался голос хозяйки. «Ну, Мария Францовна, ну, бедная, ну, терпите, терпите!» «Ах, Господи, Господи!» — сказала молодая и быстро пробежала через гостиную. Николка, чувствуя ужас и отчаяние, подумал в смятении. «А как не найдем? Что тогда?»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 — Возможно, — отозвался тот Высокой и бросил какой-то инструмент в сторону. «Федор — Федор! — крикнул профессор. — Нет, нет, вы туда. Туда вам нельзя. — Я сам, — робко молвил Николка. — Сомлейте, барышня, — подтвердил сторож. — Здесь, — добавил он, — можно подождать. Николка отвел его в сторону, дал ему еще две бумажки и попросил его посадить барышню на чистый табурет.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 Как в полусне Николка, сощурив глаза, видел вспыхнувший огонек в трубке Федора и слышал сладостный дух горящей махорки. Федор возился долго с замком у сетки лифта, открыл его, и он с Николкой стали на платформу. Федор дернул ручку, и платформа пошла вниз, скрипя. Снизу тянуло ледяным холодом. Платформа стала Вошли в огромную кладовую. Николка... Мутно видел то, чего он никогда не видел. Как дрова в штабелях одни на других лежали голые, источающие, несносный душащие человека, несмотря на нашатырь, смрад, человеческие тела. Ноги, закоченевшие или расслабленные, торчали ступнями. Женские головы лежали со взбившимися и разметанными волосами, а груди их были мятыми, жеванными, в синяках. «Ну, теперь будем ворочить их, а вы глядите», — сказал сторож, наклоняясь. Он ухватил за ногу труп женщины, и она, скользкая, со стуком сползла, как по маслу, на пол. Николке она показалась страшно красивой, как ведьма, и липкой. Глаза ее были раскрыты и глядели прямо на Федора. Николка с трудом отвел глаза от шрама, опоясывающего ее, как красной лентой, и глядел в стороны. Его мутило... И голова кружилась при мысли, что нужно будет разворачивать всю эту многослитную груду слипшихся тел. «Не надо! Стойте!» — слабо сказал он Федору и сунул склянку в карман. «Вот он! Нашел! Он сверху! Вон! Вон!» Федор тотчас двинулся, балансируя, чтобы не поскользнуться на полу, ухватил Найтурса за голову и сильно дернул. На животе у Ная ничком лежала плоская широкобедрая женщина, и в волосах у нее тускло, как обломок стекла светился в затылке дешевенький забытый гребень. Федор ловко попутно выдернул его, бросил в карман фартука и перехватил Ная подмышки. Голова того, вылезая со штабеля, размоталась, свисла, и острый небритый подбородок задрался кверху. Одна рука соскользнула. Федор не швырнул Ная, как швырнул женщину, а бережно под мышки, сгибая уже расслабленное тело, повернул его так, что ноги Ная загребли по полу к Николке лицом и сказал, «Вы смотрите, он, чтобы не было ошибки!» Николка глянул Наю прямо в глаза, открытые, стеклянные глаза Ная отозвались бессмысленно. Левая щека у него была тронута чуть заметной зеленью, а по груди животу расплылись и застыли темные широкие пятна, вероятно, крови. — Он, — сказал Николка. Федор также под мышки втащил Ная на платформу лифта и опустил его к ногам Николки. Мертвый раскинул руки и опять задрал подбородок. Федор взошел сам, тронул ручку, и платформа ушла вверх. В ту же ночь в часовне все было сделано так, как Николка хотел, и совесть его была совершенно спокойна, но печально и строга. При анатомическом театре в часовне голый мрачный посветлело. Гроб какого-то неизвестного в углу закрыли крышкой, и тяжелый неприятный и страшный чужой покойник-сосед не смущал покоя Ная. Сам Най значительно стал радостнее и повеселел в гробу. Най, обмытый сторожами, довольными и словоохотливыми, Най чистый во френче, без погон, Най с венцом на лбу под тремя огнями, и, главное, Най с оршином пестрой георгиевской ленты, собственноручно Николкой уложенной под рубаху на холодную его вязкую грудь. Старуха-мать от трех огней повернула к Николке трясущуюся голову и сказала ему, «Сын мой, ну, спасибо тебе». И от этого Николка опять заплакал и ушел из часовни на снег. Кругом над двором анатомического театра была ночь, снег и звезды крестами, и белый млечный путь.